Глава вторая. Рухнув в кровати, я ударился затылком и выругался. По ушам ударил виск Корал. А потом на меня навалилась какая-то смердящая и рычащая туша, и мне стало не до женских криков. Я приложил нападающего, а кто ещё, если не нападающий, кулаком по почкам. Но грёбаный верзило даже не пискнул. Хотя удар был хороший такой, взвешенный, мне бы лично стало сильно неприятно. А этот хоть бы хны. Дёрнув головой, я попытался ударить в нос. Получилось. Что-то треснуло, и я почувствовал, как по лицу потекла тёплая жижа. Фо, блин, мерзость какая. Вот только это тоже не оказало какого-либо заметного эффекта. Да что за херня происходит? Неизвестный схватил меня за голову и принялся отгибать её назад. Я почувствовал совсем рядом смрадное дыхание, по шее скользнули тупые зубы до да твою ж девизию. Он меня что, загрызть собирается? Что-то это совсем уж за рамки выходит. Окончательно проснувшись, я сгруппировался, извернулся и подсунув левый локоть под шею нападающего, сильным рывком сбросил таки его с себя. Тело со стуком упало на пол. Корл продолжал обжигать, я же, не желая устраивать бои без правил в кромешной тьме, метнулся к кровати и выхватил из-под подушки рукоять клинка. Мик И помещение осветила яркая синяя вспышка. Второй, и я, перехватив оружие, вбил его в туловище пытающегося подняться с пола аборигена. Что за хрень? На что? Орфус слить решил, что ли? А, нет, ни хрена. Из раны в груди нападающего выплеснулось тёмное облачко. Тьма! Стиснув зубы, я нанёс второй удар, на этот раз в голову. Лезвие обошло практически не встречая сопротивления, и я почувствовал уже знакомое дуновение силы. Одержимые, мать их, откуда они вообще здесь взялись? Крик Корл захлебнулся, и я перепрыгнув через тело, рванулся вперёд. Дьявол ни хрена не видно. Клинка явно недостаточно. Хоть немного подсветить бы. Будто в ответ на мои мысли домик осветила яркая вспышка. Свет ударил по глазам, лицо опалило жаром, и я увидел тёмный силуэт, отлетающий в сторону от стоящей на одном колене Корл. Файербол. Силуэт был охвачен пламенем. Однако, кажется, ему это совсем не мешало. Ударившись о стену, нападающий вновь вскочил на ноги, ниเฉленораздельно зарычал и бросился на девушку. Шагнув вперёд, я перехватил меч обеими руками и ударил одержимого поперёк туловища. Мощный удар рассёк грудь, заставил тварь пошатнуться и замедлиться. Но попыток атаковать она тем не менее не оставила. Я прыгнул к твари, ударил ногой, прижимая её тело к стене, и, отклонившись назад, резким движением меча обезглавил одержимого. Ох, поток силы заставил затрепетать. Кажется, этот одержимый был сильнее предыдущего. однако насладиться ощущением мне не дали. Коралл вскрикнула, и я развернулся ко входу. Сразу несколько фигур, мешая друг другу, ломились в проход. Выругавшись, я потянулся к источнику, и, ощутив тепло внутри себя, активировал гравитационную волну. Стены домика затрещали, а тварей выбило наружу как кегли в кегельбане. Страйк, мать вашу. Прыгнув следом, я вырвался на оперативный простор, пинком отбросил рванувшегося с четверенька держимого и принялся орудовать мечом. На улице было проще. Многочисленные костры, лампы и факелы в отдалении хоть немного рассеивали темноту, не освещая площадку перед домом, но давая достаточно света, чтобы бой перестал походить на стычку негров в тоннеле. Тёмные фигуры выделялись на фоне костров, будто вырезанные из чёрной бумаги. Так-то лучше. Давайте, ребятки, идите сюда. Наконец, на происходящее кто-то обратил внимание. Со стороны пещеры послышались крики, и в нашу сторону бросились стражники. Одержимые, которых оказалось неожиданно много. К моему удивлению, полностью их игнорировали. Они продолжали кидаться на меня и пытались проникнуть в дом. Да мать вашу, откуда вас столько взялось вообще? Вбив меч в макушку очередной твари, я не заметил движения справа и пропустил удар. Одержимый с разбега врезался в меня и сбил с ног. Я почувствовал, что лечу на землю. Рука с мечом ударилась о камень. Я зашипел от боли и рефлекторно разжал пальцы. Меч отлетел в сторону и погас, а на меня кинулась ещё одна тварь. Твою мечту они же меня сейчас тупо раздавят. Вперёд! Осторожнее! Послышался голос, отдающий противоречивые приказы. Потом раздался звук, схожий с тем, который издаёт мяч, когда в него врезается нога форварда, и один из навалившихся на меня одержимых отлетел в сторону. Воспользовавшись ситуацией, я отпихнул второго, вывернулся и на четвереньках бросился за мячом. Есть активация. Вскочив, я развернулся, становясь в оборонительную стойку. О, а это уже хорошо. Несколько стражников с Лакиным во главе теснили одержимых, рубя их чуть ли не в фарш. Вот только твари, несмотря на полученные раны, продолжали рваться в бой. "Кукловод!" выкрикнул Лакин, повернувшись ко мне. "Найди того, кто ими управляет, быстрее, пока он не ушёл. Он где-то рядом." "Кукловод?" «Управляет? Рядом? Хрен поймешь! Но здорово!» Я принялся лихорадочно озираться. Информацией в словах Лакина было сгулькин хрен. Я в душе не чаял, кто такой кукловод, но общий посыл уловил. Мы схлестнулись не с полноценными одержимыми, типа брандовских прихвостней, и слава ктулху за это. а с кем-то вроде зомбаков. Тех, что получаются, если погибшему в гиблых землях не отрезать башку, а тело в идеале не сжечь на костре. И судя по термину, ими кто-то управлял. И этот кто-то был неподалёку. Так. Если бы я управлял десятком тупых зомбией, пытаясь с их помощью завалить пару дрыгнущих владеющих Где бы я спрятался? Выругавшись, я рванул в гущу деревянных построек, туда, где тени становились настолько плотными, что разглядеть в них что-либо не представлялось возможным. А вот наша халупа была как на ладони. На самом деле, будь я тем самым кукловодом, я бы наблюдал откуда-нибудь из многочисленных пещер на верхних ярусах. Но если Локин говорит, что неподалёку Значит, неподалёку. И это самое подходящее место. Перескочив через деревянную подпорку, я скорее почувствовал, чем услышал движение, и рванулся в ту сторону. Есть. Сгорбленная тёмная фигура ломанулась сквозь кустарник, которым заросло пространство между скалой и домами, и я ускорился, прорываясь сквозь колючие ветки. Стои скотина. Кусты расступились, и я увидел впереди темнеющий зев пещеры. Хотя, наверное, не пещеры, а скорее норы. Твою ж, если он туда нырнёт, хрен я его там догоню. Тут столько ходов, что даже местные наверняка всех не знают. А куда уж мне? Нет, так дело не пойдёт. Рывок. Меня аж вернуло вперёд, я сгруппировался и в прыжке врезал коленом в спину беглецу. Тот издал сдавленный звук и покатился по земле. Я же, развивая успех, разбежался и пробил кукловоду пенальти носком ботинка под рёбра. Что-то отчётливо треснуло, одержимый крякнул, но попытался вскочить. Нет, родной. Не сегодня. Я активировал клинок, размахнулся и замер. Свечение, исходящее от меча, бросило отцвет на лицо кукловода, и я увидел искажённую ненавистью рожу Дарикса. Да ладно. Вот уж фортануло, так фортануло. «Ты представить не можешь, как я об этой встрече мечтал!» «Вот только получается кукловод Дарикс? Но какого?» «Если честно, узнав в кукловоде Дарикса, я намеревался надавать старому пердуну по щам и приволочь его к лакину. Не заслужил он быстрой смерти». Да и у Орфуса наверняка осталось много вопросов без ответа. Однако сам Дарикс такой возможности мне не дал. На меня глянули абсолютно чёрные, без единого просвета глаза, а потом старик открыл рот, и оттуда полезла тьма. "Ну не, дружок, пирожок. Я в такие игры больше не играю", сбросив оцепенение Я перехватил клинок двумя руками и тщательно прицелившись, ударил. Энергетическое лезвие прошло сквозь шею старика без какого-либо сопротивления. Башка уродца улетела куда-то в кусты, а из обрубка ударил настоящий кровавый фонтан. А потом меня скрутило настолько жёстко, что я деактивировал клинок и рухнул на колени. прижимая руки к груди. В этот раз выпущенного на свободу эфира оказалось настолько много, что в какой-то момент я всерьез испугался, что мой источник столько не впитает. Однако ни эйфории, ни прилива сил, ни каких-либо других уже привычных позитивных явлений сейчас не наблюдалось. Впитываемый мною эфир был словно порченным, отравленным, Меня всего выворачивало наизнанку в прямом и переносном смысле. Настолько хреново мне не бывало при самых жёстких отравлениях. К счастью, это продолжалось недолго. Прошло пару минут, и я с удивлением почувствовал, что мне стало лучше. Боль ушла, оставив после себя только липкую испарину по всему телу. Да слабость в конечностях. Ох, блин, что это было вообще? Такое ощущение, что концентрированной тьмы хлебнул. Хотя, может, так оно и было? Ладно, позже постараюсь узнать. А пока нужно, чёрт его знает, что мне пока нужно. Тьфу, блин. Подобрав меч и активировал клинок и подсвечивая им, отыскал отрубленную голову. подняв ее за спутанные волосы и обрезгливо поморщился. «Ну что, урод старый, догавкался?» да Криво усмехнувшись, проговорил я, глядя в мертвые глаза Дарикса. «А я тебя предупреждал». Годливо сплюнув на землю, я потушил клинок и, держа голову подальше от себя, чтобы не испачкаться, отправился обратно. У нашего с Коралл-жилья тем временем собралась настоящая толпа. Люди, факелы, обнаженные клинки. При виде меня и моей страшной ноши стражники сначала напряглись, потом, разглядев, кто именно идет, раступились. Я нашел взглядом Коралл, стоящую чуть в стороне под защитой стражников, и немного расслабился. «С девчонкой все в порядке, и это хорошо». Значит, я всё успел вовремя. Выйдя на образовавшееся свободное пространство, я бросил голову к ногам Лакина и подоспевшего Орфуса. "Я нашёл кукловода", проговорил я и убил его. "Мы это поняли", кивнул Лакин. Когда кукловод умер, поднятые им, объятые тьмой, успокоились. Я нахмурился. Какая-то некромантия. Судя по терминологии, кукла вот, подняты, объяты тьмой. Ручные зомби на дистанционном управлении, чтоб им пусто было. С такими тварями я ещё не сталкивался. Надеюсь, что и не столкнусь больше. Откуда взялись трупы? Орфус выглядел раздражённым. Я хочу видеть того, кто отвечал за успокоение. Депустить такое в самом сердце пещерного города? преступление или предательство. Лакин лишь безнадёжно махнул рукой. После боя здесь было слишком много мёртвых тел, мой вождь, устало проговорил он. Найти все не в силах человека. Куклавод мог отыскать их где угодно: в провале, в глубине пещер, за боротами. Завтра я отправлю людей обыскать каждый камень в городе. но не сегодня. Сегодня мы просто не успели этого сделать. Люди и так с ног валятся. До рассвета утроем патрули и количество света. Осталось немного. Хвала богам, с нами был лорд Старк, если бы не он. Кукловод пытался убить именно лорда Старка, недовольно поморщившись, проговорил Орфус. Но у него не получилось, пожал я плечами. А вот, У меня его угробить получилось. Старки не бросают слов на ветер. Я обещал убить его, и я это сделал. Обещал? Что? Орфус наконец опустил глаза и вздрогнул. Дарикс? Но как? Прощальный привет от грани, хмыкнул Лакин. Вот только это уже не Дарикс. Кукловод это даже не одержимый. это лишь оболочка для тьмы. Дарикса убили не вы, лорд Старк. Он умер задолго до этого, в тот момент, когда его поглотила тьма. В ужасных муках. «Как будто что-то плохое», пробурчал я себе под нос. «Тем не менее, тьма охотилась именно за вами, лорд Дэймон», проговорил Лакин. «Тьма, Полагаю, остаток ночи вам в Слэди-Корал стоит провести в пещерах под усиленной охраной. С радостью соглашусь, хмыкнул я. Выспаться всё же хотелось, и желательно в безопасности. А вырванная с мясом хлипкая задвижка в дверях гостевого дома такой гарантировать я вам не могла. Я распоряжусь, чтобы для вас подготовили помещение, Лакин бросил взгляд на Корал и добавил: достойное вашего положения я поблагодарил его кивком лакин в ответ слегка поклонился после того как с моей помощью удалось отбить нападение на пещерный город мой авторитет в его глазах значительно вырос я благодарно кивнул и направился к корал те как я подошёл к девушке и попытался поймать её взгляд нормально проговорила та я присмотрелся Нет. Ненормально. Напугана до чёртиков, но старается держаться. Ну ещё бы, чтоб леди Игнис показала свой страх перед какими-то дикарями. Ха. Нужно поскорее увести её отсюда. Где там, Лакин? Чёрт, спать охота. Ты молодец, проговорил я. Очень помогла. Да я почти ничего не сделала. Девушка дёрнула плечами. Ты сражался, а я лишь подполила одного из них. Даже не убила никого, не помогла тебе. Ещё как помогла. Вовремя подсветила, сбила атаку твари, не дала себя сожрать. Пожал я плечами. Мало кто сделал бы больше. Нормально, не переживай. На твой век врагов ещё хватит. Устанешь убивать? Сейчас переберёмся в более защищённое место, выспимся, а завтра отправимся в край вечных вулканов. Ночевать будешь уже у себя в спальне. Правда? Корал подняла на меня глаза. Правда, усмехнулся я. Я обещал тебе доставить домой, и я это сделаю. Старкие слов на ветер не бросают. Ещё немного и всё закончится. Хотелось бы передернула плечками девушка Ха а уж мне это как хотелось бы Вот только боюсь для меня всё только начинается